о издательстве. Sounds True Multimedia издательство, чьё призвание вдохновлять и поддерживать личностную трансформацию и духовное пробуждение. Было основано в 1985 году и находится в городе Боулдер, штат Колорадо, США. Мы работаем со многими ведущими духовными учителями, мыслителями, целителями и провидцами нашего времени. Мы стараемся в каждом издании сохранить живую мудрость автора. писателя или художника. Наша цель – создание продуктов, которые не только информируют читателей или слушателей, но и передают мудрость. Sounds True – надежный партнер для тех, кто стремится к подлинной трансформации. На сайте SoundsTrue.com вы найдете множество бесплатных ресурсов для поддержки на вашем пути, включая эксклюзивные еженедельные аудиоинтервью, материалы для бесплатного скачивания, Интерактивные обучающие инструменты, скидки на все наши издания. Для дополнительной информации пройдите по ссылке: s o u n d s t r u e.com/freegifts или позвоните нам по номеру 800 333 91 85.